Клубника. Они забирают свет где бы ни таились. Кожа их обожана. Кармшен, страница 104. Шалан смирно сидела в кровати, засланной чистейшим бельём. Она находилась в одном из многочисленных Харбранских госпиталей. На её руке была аккуратная повязка из хрустящих бинтов. Девушка держала перед собой рисовальный планшет. Сиделка с неохотой разрешила порисовать. Но взяли слово, что пациентка не будет напрягаться. Рука болела. Шалан порезала себя глубже, чем намеревалась. Она надеялась симулировать рану от разбитого кувшина. Но даже не подумала, насколько это все будет смахивать на попытку самоубийства. Девушка протестовала, говоря, что просто упала с кровати, но видела, что сиделка и ревнители не верят. Их трудно было в чём-то обвинить. Положение затруднительное. Но по крайней мере никто и не думал, что кровь она сотворила при помощи духозаклинателя. Стоило потерпеть, чтобы избавиться от подозрений. Шалан продолжил рисовать. Её кровать была одной из многих рядами стоявших в большой палате Харбранского госпиталя, напоминавшей коридор. Не считая ожидаемых трудностей, два дня в госпитале прошли довольно неплохо. У неё было достаточно времени на раздумья в самом странном дне. на протяжении которого она видела призраков, превратила стекло в кровь и услышала от ревнителя, что тот может покинуть орден ради того, чтобы быть с нею. Она сделала несколько набросков этой палаты. Твари снова на них появились, прячась в дальних углах. Их присутствие мешало ей спать, но постепенно девушка привыкла. Пахло мылом и листеровым маслом. Ее регулярно купали, а руку обрабатывали антисептиком, чтобы отпугнуть спроег гниение. Почти половину кровати занимали больные женщины. Их разделяли деревянные, обтянутые тканью ширмы на колесиках, создавая иллюзию уединения. Шалан была в простой белой рубахе со шнуровкой спереди и длинным левым рукавом, который плотно завязывался, чтобы уберечь ее защищенную руку. Она перепрятала свой потайной кошель, пристегнув его изнутри левого рукава. Никто в него не заглядывал. Когда ее купали, кошелек отстегивали и отдавали ей без единого слова, будто не замечая, какой он тяжелый. В потайной кошель женщины не принято было заглядывать, и все таки она держала его при себе, если такое представлялось возможным. В госпитале они ней заботились, но она не могла уйти. Это напоминало жизни дома в особняке отца. Такая жизнь пугала ее все сильнее и сильнее. Почти так же, как символа головы. Шалан познала вкус независимости и не желала становиться прежней, изнеженной, сбалованной, выставленной на показ. К несчастью, все шло к тому, что учеба у Ясны закончена. Так называемая попытка самоубийства давала отличный повод вернуться домой. Ей пора. Остаться отослав Духозаклинатель, было бы проявлением себялюбия, учитывая возможность уехать, не вызывав подозрений. Кроме того, ей удалось использовать Духозаклинатель. Долгий путь домой позволит ей разобраться, как это вышло, и тогда она сумеет помочь своей семье. Девушка вздохнула, а потом, нанеся штриховку тут и там, завершила набросок. Это было изображение того странного места, куда она попала. Далёкие горизонты, ослепительное, но холодное солнце. Облака бегут по небу, волнуется бесконечный океан, из за них кажется, что солнце находится в конце длинного туннеля. Под океаном зависли сотни язычков пламени, море огней над морем стеклянных бусин. Шалан подняла рисунок и посмотрела на тот, что был под ним. Она сама, съежившаяся на постели в окружении странных существ, Девушка не смела рассказать ясню о бувидином, чтобы не проболтаться о совершенном духозаклинаний, признав тем самым вину в краже. На следующем наброске также была она, лежавшая в луже крови. Шалан глянула поверх альбома. Одетая в белая ревнительница у ближайшей стены притворялась, что шьёт, но на самом деле следила, чтобы подопечная опять не причинила себе вреда. Девушка сжала губы в ниточку. Это отличное прикрытие, убеждала она себя. Отлично работает. Прекрати дуться. Шалан вернулась к последнему из нарисованных за день набросков. На нем был один из символов головых. Ни глаз, ни лица, только зазубренный чужеродный символ с торчавшими отростками, похожими на шлифованные хрустали. Между этими существами духозаклинанием просто обязана найтись какая-то связь, ведь так Я посетила другое место. Наверное, я говорила с духом кубка. Неужели у кубка есть дух? Открыв кошель, чтобы проверить духозаклинатель, девушка обнаружила, что подаренная капзалом сфера погасла. Она смутно припоминала свет и красоту, и яростную бурю внутри самой себя. Шалан взяла свет из сферы и отдала кубку. Спрено кубка, заплатив за преобразование. Значит, так работает духозаклинатель. Или это связь лишь ее выдумка? Заметив, что в комнату вошли посетители и стали продвигаться вдоль выстроившихся рядами кроватей, Шалана опустила альбом. Большинство женщин возбужденно сели, увидев короля Таравангиана, добродушного старика в оранжевых одеждах. Он останавливался возле каждой пациентки, чтобы перекинуться парой слов. Шалан слышала, что король приходил часто, по меньшей мере раз в неделю. В конце концов он дошел до ее постели. Улыбнулся и опустился на табурет с мягким сиденьем, который принес один из многочисленных прислужников. "А вот и юная моя Шалан-давар. Я ужасно опечалился, когда мне сообщили о случившемся. Прошу прощения, что не заглянул раньше. Меня задержали государственные дела". «Все в порядке, ваше величество. Нет, нет, не все. Но так должно быть. Кое-кто жалуется, что я провожу здесь слишком много времени. Шалан улыбнулась. На самом деле никто особо не волновался из-за этого. Землевладельцев и глав домов, что занимались политическими играми при дворе, вполне устраивал король, который так много времени болтался за пределами дворца. Ваше величество, госпиталь удивительный. сказала она. Поверить не могу, до да чего хорошо здесь заботятся о каждом. Он широко улыбнулся. Мой великий триумф. Здесь светлоглазые темноглазые, темноглазы равны, здесь никому не отказывают, нищим, шлюхам, чужестранцам, морякам. За все платит паланием, видишь ли. В каком-то смысле даже самое неразумительное и бесполезное из книг, что содержится в нем, помогает лечить больных. Я рада быть здесь. Сомневаюсь в этом дитя. Госпиталь вроде этого, вероятно, единственная вещь, которую можно вложить столько денег и радоваться, если она окажется ненужной. То, что ты стала моей вынужденной гостьей, трагедия. Я хотела сказать, что лучше уж болеть здесь, чем где-то еще. Хотя, наверное, это все равно что сказать лучше я захлебнусь в в помоях. Он рассмеялся и встал. Но до чего же ты все таки милая. Могу ли я как-то улучшить твое пребывание здесь, закончив его? Боюсь, это не в моей власти. Взгляд короля потеплел. Я должен положиться на мудрость лекарей и сиделок. Они говорят, что риск все еще есть. Мы обязаны заботиться о твоем здоровье. Ваше величество здесь я становлюсь здоровее, но несчастливее. Он покачал головой. Мне нельзя допустить еще одного несчастного случая. Я понимаю. Но уверяю вас, мне намного лучше. Это событие случилось из-за переутомления. Теперь я отдохнула, и никакой опасности больше нет. Это хорошо. Но все равно мы поддержим тебя здесь еще несколько дней. Да, ваше величество. Но можно хотя бы разрешить посетителей? До сих пор сиделки и лекари настаивали, чтобы ее никто не беспокоил. Да, думаю, это поможет. Я поговорю с ревнителями и предложу, чтобы тебе разрешили время от времени принимать посетителей. Он помедлил. Когда ты полностью выздоровеешь, возможно, следует на некоторое время приостановить обучение. Она изобразила гримасу. Да чего ты ж театр? Ваше величество, мне ужасно не хочется этого делать, но я очень соскучилась по своей семье. Возможно, мне следует к ним вернуться. Отличная идея. Уверен, ревнители с большой охотой отпустят тебя, если будут знать, что ты возвращаешься домой. Он одарил ее добродушной улыбкой и похлопал по плечу. Наш мир иной раз похож на ураган. Но помни, всегда будет новый рассвет. Спасибо, ваше величество. Король двинулся дальше к другим пациенткам, потом тихонько проговорил с ревнителями. Примерно через пять минут в палату вошла ясно в красивом темно синем платье с золотой вышивкой, как обычно горделивая и решительная. Её блестящие черные волосы были заплетены в косы и заколоты шестью тонкими золотыми шпильками. Щеки на румяняны, а губы покрыты кроваво-красной помадой. В белой комнате она выделялась словно цветок посреди бесплодного каменного поля. Она скользнула к шалан. но к ней было видно под свободными складками шелковой юбки, зажимая подмышкой толстую книгу. Ревнитель принес табурет, и она села на то же место, где недавно располагался король. Ясно смотрела на шалан, и лицо у нее было непроницаемое, точно маска. Мне уже говорили, что я слишком требовательная и возможно жестокая наставница. Вот одна из причин, по которым я обычно отказываю соискательницам». Светлость, прошу извинения за свою слабость. Шалан опустила глаза, ясные эти слова как будто рассердили. Дитя, я не собираюсь чем-то винить тебя. Я пытаюсь сделать нечто прямо противоположное к несчастью, я в этом совершенно ничего не смыслю. В извинениях? Да. Но, видите ли, начала Шалан. Чтобы мастерски извиняться, в первую очередь следует наделать ошибок. Ясно, в этом ваша проблема. Ваше неумение ошибаться внушает ужас. Лицо принцессы смягчилось. Король упомянул, ты собираешься вернуться к семье. Что? Когда? Когда мы с ним встретились в холле снаружи, и он наконец-то разрешил мне повидать тебя. Вы так сказали, словно стояли там и ждали разрешения. Ясно промолчала. Но как же ваше изыскание?» Я могу ими заниматься и в госпитальном зале для посетителей. Принцесса помедлила. Хотя в последнее время мне трудновато сосредоточиться. Ясно, это так похоже на проявление человеческих чувств. Принцесса взглянула на нее с упреком, и Шалан поморщилась тотчас же, пожалев о сказанном. Простите, я плохо училась, верно? Возможно, ты просто упражняешься в искусстве извинения. Когда оно будет необходимо, ты не растеряешься, как я. Это очень умно с моей стороны, несомненно. Может, мне стоит прекратить? спросила Шалан. Кажется, я достаточно попрактиковалась. Я склонен считать, что извение и искусство учится коему следует у нескольких учителей, только не используй меня в качестве образца для подражания. Гордыню часто путают с безупречностью. Она подалась вперед. Прости меня, Шалан Давар. Загрузив тебя работой, я едва не оказала миру плохую услугу, украв у него одну из великих ученых нового поколения. Шалан покраснела. Ее одолевало чувство вины, мысли разбредались. Взгляд девушки метнулся к руке наставницы, затянутой в черную перчатку, под которой пряталась подделка. Защищённый рукой шалан сжала кошелёк с духозаклинателем. Если бы ясно только знала Ясно взяла книгу, которую держала под мышкой, и положила на постель ученицы. Это для тебя. Шалан взяла книгу, открыла Но первая страница оказалась пустой, как и вторая, как и все остальные. Нахмурившись, она посмотрела на Ясну. "Она называется Книга бесконечных страниц", пояснила принцесса. "А я почти уверена, что она бесконечная светлость". Шалан открыла книгу на последней странице и продемонстрировала Ясне. Та улыбнулась. "Это метафора". Много лет назад один очень близкий человек попытался обратить меня в ариеннизм. Хорошая была попытка. Он использовал этот метод. Шалан склонила голову на бок. Ты ищешь правды, продолжила ясно. Но не отказываешься от своей веры. Это заслуживает уважения. Обратись в орден искренности. Они из самых маленьких орденов, но руководствуются этой книгой. С чистыми страницами Именно. Они поклоняются всемогущему, но верят в то, что невозможно ответить на все вопросы. Книгу нельзя заполнить, потому что всегда можно научиться чему-то еще. Их обитель место, где никого не наказывают за вопросы, даже если те ставят под сомнение догматы варенизма как такового. Принцесса покачала головой. Лучше я объяснить не смогу. В Харбранте их нет, но в Веденарии, думаю, найдутся. Я Шалан осеклась, заметив, с какой нежностью ясно положила руку на книгу. Этот предмет был дорог принцессе. Я и не думала, что существуют ревнители, готовые подвергнуть сомнения собственные верования. Ясно вскинула бровь. Шалан, ты узнаешь, что мудрые люди есть в любых конфессиях, ровно как хорошие люди есть в любой стране. Те, кто на самом деле ищет мудрости, признают, что их противники обладают достоинствами и учатся у тех, кто освобождает их от иллюзий. Все прочие, будь они еретики, воринцы, испиристы или макианцы, в равной степени ограничены. Она убрала руку с книги, как будто собралась встать. Он ошибается, вдруг сказала ученица, кое-что осознав, ясно повернулась к ней. «Кобзал», — уточнила Шалан краснее. Он говорит: вы изучаете приносящих пустоту, поскольку хотите доказать, что варенизм фальшивка. Принцесса насмешливо фыркнула. Стала бы я посвящать четыре года своей жизни такой чепухе, пытаться опровергнуть несуществующее, несуветное глупость. Пусть в варенцы верят как хотят, мудрецы из их числа найдут в религии доброту и утешение, а глупцы останутся глупцами, невзирая на веру. Шалан нахмурилась. И зачем же ясно изучала приносящих пустоту? А вспомниша Пури, вот уже и ветер шумит. Протянула ясно, поворачиваясь ко входу в палату. Вздрогнув, Шалан поняла, что прибыл Кабзал. В своих обычных серых одеждах он о чем то тихо спорил с делкой. Та тыкала пальцем в корзину в его руках. Наконец, сиделка всплеснула руками и ушла, а Кабзал с трюмфом на лице приблизился. Наконец-то, воскликнул он. Старик Мюнгам иногда ведёт себя как настоящий тиран. Мюнгам? переспросила Шалан. Ревнитель, который заправляет этим местом. Меня должны были впустить немедленно. В конце концов, я тот, кто знает, чем тебя лечить. Широко улыбаясь, он вытащил из корзинки баночку с вареньем. Ясно по-прежнему сидела на табурете по другую сторону кровати и смотрела на Кобзала. Я-то думала, сухо проговорила она. Что ты дашь моей ученице передышку, учитывая то, как твое навязчивое внимание довело её до отчаяния? Кобзал залился краской и устремил на шалан взгляд, полной мольбы. «Кобзал, ты тут ни при чем!» – успокоила она. Я оказалась не готова к жизни вдали от родного особняка. Сама не понимая, что на меня нашло. Я такого никогда раньше не делала. Улыбнувшись, он подвинул табурет для себя и пояснил: Я думаю, люди в таких местах долго болеют, потому что здесь не хватает света, а еще – хорошей еды. Он подмигнул девушке и повернул к ней баночку. Пита была темно красной Клубника. Никогда такой не слышала. Необычная редкая вещь, заметила ясно, протягивая руку к баночке. Как и прочие растения из шиновара в других местах она расти не может. Как с изумлением, глядел на то, как ясно снимает крышку и суёт палец в банку. Поколебавшись, она подняла палец с каплей варенья к носу и понюхала. Светлость, ясно, я полагал, что вы не любите варенье, сказал он. Не люблю. Мне просто интересно, как оно пахнет. Я слыхала, что у клубники особенный запах. Она закрутила крышку и вытерла палец носовым платком. Хлеб я тоже принес». Кобзал вытащил из корзыны небольшой ломоть пышного хлеба. Шалан, очень мило, с твоей стороны не винить меня, но я и сам вижу, что перестарался. Я подумал, может быть, стоит принести это и И что? спросила Ясна. И получить отпущение грехов? Извини, что довел тебя до самоубийства. Возьми-ка хлебушек. Он смутился и отвел взгляд. Конечно, я возьму, Шалан сердито глянула на Ясну. И принцесса тоже: Кобзал, ты очень любезен". Она взяла хлеб и разломила на три части для себя, кабзала и ясны. "Нет", сказала Ясна. "Благодарю". "Светлость, может быть, вы хоть попробуете?" Шалан расстраивала, что эти двое никак не могут поладить. Принцесса вздохнула. "Ну ладно, давай. Пока Шалана молодой жрец, ели, она просто держала хлеб в руке. Он был свежий и вкусный, хотя ясно скривилась, когда положила свой кусочек в рот и проживала. "Тебе действительно стоит попробовать варенье", сказал, Кобзал Шалан. "Клубнику тяжело разыскать. Мне пришлось как следует постараться". "Несомненно, ты подкупил торговцев, воспользовавшись деньгами короля", заметила ясно. Кобзал вздохнул. "Светлость Ясна, Я понимаю, что не нравлюсь вам, но я очень стараюсь быть любезным. Вы не могли бы хоть притвориться, что делаете то же самое? Принцесса посмотрела на Шалан, должно быть, вспоминая догадку Кабза о том, что истинной целью ее изыскания является подрыв основ варенизма. Она не извинилась, но и не стала язвить в ответ. "Ну и хорошо", подумала девушка. "Шалан, варенье". сказал Кобзал, вручая ей новый ломоть хлеба. Ах, да. Держа банку между колен, она открутила крышку свободной рукой. Кажется, ты не попала на корабль, который должен был увезти тебя, заметил Кобзал. Да? «Вы о чем?» спросила ясно, подавшись вперед. Шалан скривилась. Светлость, я собиралась уехать. Простите, надо было вам сказать. Принцесса выпрямилась. С учётом случившегося этого следовало ожидать. Варенье, снова напомнил Кобзал. Шалан нахмурилась. Он почему-то был особенно настойчив с этим вареньем. Она подняла баночку, понюхала содержимое и отдернула руку. Какой ужасный запах! Это точно варенье? Воняло чем-то вроде уксуса и слизи. Что? встревоженно спросил Кобзал. Взяв банк, он понюхал ее и отпрянул с таким выражением на лице, словно его затошнило. "Кажется, тебе досталась испорченная банка", заметила ясно. "Оно ведь не так должно пахнуть. Совсем не так". согласился Кобзал. Помедлив, он сунул палец к банку и зачерпнув побольше варенья, отправил его в рот. "Кобзал!" воскликнула Шалан. "Это же отвратительно!" Он закашлялся, но проглотил. Не так уж плохо, честное слово. Попробуй. Что? Ну правда, сказал он, протягивая ей банку. Но я ведь хотел добыть что-то особенное для тебя, а все обернулось так ужасно. Кобзал, я не буду это пробовать. Молодой человек помедлил, словно размышляя, не стоит ли ее заставить. Что на него нашло? Он поднял руку к лицу, встал и споткнувшись, двинулся прочь от кровати. А потом побежал и на пол к выходу из палаты рухнул на пол. Его тело еще немного проехалось по белоснежным каменным плитам. "Кабзал!" вскричала Шалан и выпрыгнув из постели, понеслась к нему в своем белом одеянии. Он бился в конвульсиях и и она сама вдруг затряслась. Комната завертелась. Шалан внезапно ощутила сильнейшую усталость. Она попыталась удержаться на ногах, но поскользнулась будто в полусне, и едва почувствовала, как ударилась о пол. Кто-то склонился над нею, ругаясь. Ясно. Ее голос был таким далеким. «Ее отравили! Мне нужен гранат! Принесите гранат! У меня в кошеле», — подумала Шалан. Она дёрнула шнурок, стягивавший рукав. Зачем? Зачем ей? Но нет, я не могу ей его показать. Духа-заклинатель. Мысли все сильнее путались. Шалан очень мягко, но встревоженно проговорила ясно. Мне придется духа заклять твою кровь, чтобы очистить ее. Это будет опасно. Чрезвычайно опасно. Я не очень-то хороша с плотью и кровью. Мои таланты в другом. И он ей нужен, чтобы спасти меня. Из последних сил она вытащила потайной кошель правой рукой. Вы не можете. Тише, дитя. Да где этот гранат? Вы не можете духа заклинать. Чуть слышно проговорила Шалан, развязывая потайной кошель. Ухватив его за нижнюю часть, она смутно разглядела, как наружу выскользнул расплывчатый золотой предмет и упал на пол вместе с гранатом, который ей дал Камзал. Бурь, отец, почему комната так вертится? Где-то далеко ахнуло ясно. Всё потускнело. Что-то случилось. По телу Шалан прокатилась волна тепла. Прошла под кожей, как будто ее окунули в котел с кипятком. Она закричала. От спазма ее спина выгнулась, будто лук. И пришла Тима.